Поначалу ощущения от нового автомобиля были странными. Разгоняется медленно, руль невнятный, радиус разворота огромный. Зато потом втянулся и понял всю прелесть своего приобретения. Почти трехтонная дура глотала кочки, как медведь малину. Незаметно и в любых количествах. Тихо гудел мотор, работал кондиционер, и жизнь была прекрасна. Перед выездом хватило ума заехать заправиться. По счастью, Бензамер исправно предупредил лампочкой. В бездонный бак влилось целых 20 галлонов, причем не солярки, а дорогого бензина. Хочется верить, что этого хватит надолго. До кучи попросил дунуть керхером снаружи по козову. Керхер – производитель аппаратов для мойки высокого давления. Безо всяких шампуней, просто сбить пыль. Маркиз сразу засверкал вишневыми боками. Глядя на эту сияющую красоту – Не сразу и заметишь, что машина три десятка лет разменяла. Очень хотелось заехать в оружейный лабаз за автоматом, но по здравому размышлению не стал суетиться. Ехать здесь всего ничего, у соотечественников лишний ствол найдется наверняка, а вот на базе Северная Америка купить приличный калашмат – жаргонное название автомата Калашникова – за разумные деньги вряд ли получится. Там все как-то больше американские образцы продают, которые мне совершенно ни к чему. Либо всякое трофейное дерьмище непонятного производства и состояния. Нормальный калашников можно поискать на базе России, но это в другую сторону по дороге. Пока туда, пока там, пока обратно, уже и день кончится. Обойдусь. Авось да небось не оставит в пути своего верного последователя. Еще увидел табачную лавку. Продавец, жгучий итальянец, с порога ошеломил меня своими «бонджорно», «перфекто» и «белиссимо». С трудом удалось вставить словечко. «Скажите, вы знаете старого машиниста тепловоза? Такого седого, в фуражке с молоточками?» «Кто здесь не знает машиниста Джо? Он мой постоянный покупатель. А вам зачем?» «Хочу сделать ему подарок. Что он обычно курит?» «Вот этот сорт! Семя кью за пачку!» Но если хотите сделать ему приятное, могу посоветовать вон тот прекрасный табак. Старик часто на него заглядывается. И сколько стоит этот ваш прекрасный табак? Сорок Хм, Сорок кью? Да. За пачку табака? Полторы сотни за ленточных баксов. Сэр, здесь немного иное цена образование. Хорошо. «Тогда одну пачку этого вашего прекрасного и две пачки обычного табака, который он курит. Вот вам полсотни. Договорились?» Продавец для виду немного помялся, но скрыть радость у него получалось с трудом. «Договорились. Но скажите, зачем вы покупаете еще и обычный табак?» «А это на случай, если Джонни понравится ваш прекрасный. Я все-таки хочу сделать старику приятное. Передадите ему мой подарок, когда зайдет в очередной раз». Скажите от того, кто сам не курит, но зажигалку в кармане носит. Продавец расхохотался и пообещал, что все сделает. Когда заскочил в гостиницу за вещами, в ноутбуке уже дожидался ответа от жены. Все хорошо, здоровье в норме, скучает, конечно, но может поскучать и еще. Если надо для дела, готово потерпеть. Все секретные слова и обороты были на месте, письмо настоящее. И подозрительно вовремя. Я и раньше подозревал, что меня водят по кругу, как ослика за морковкой, но сейчас в этом уверился окончательно. Хуже всего то, что ты знаешь об обмане, вот только сделать ничего не можешь. Попала собака в колесо, пищи, но беги. К КПП я подъехал, уже вполне освоившись за рулем вишневого монстра. Даже музыку включил. Прежние хозяева забыли в магнитоле свою кассету, и сладкий голос Элвиса идеально соответствовал моменту. Элвис Пресли, американский музыкант, певец и киноактер. Патрульные вывалились глазеть на мое крутое ретро всем составом. Даже пулеметчик из-за щитка вылез. Ходили вокруг, щелкали языками. Я не возражал, даже сделал музыку погромче. «Скажите, сэр, как далеко вы собрались ехать на этом вашем блюз блюзмобиле? Здешние дороги, они, как бы это сказать, отличаются по качеству от шоссе 66. И не в лучшую сторону, увы». «Спасибо, парни, за заботу, но маршрут у меня совсем короткий. Как сказали, миль двадцать по дороге, там налево через железку и на холмы». «Вы едете на новую русскую площадку?» «Да, вроде так ее называли. Ребятам нужен электронщик, собирать какие-то приборы. Так вот он я. Деньги предлагают неплохие». «Вы первый раз работаете с русскими, сэр?» «Да. А что, могут не заплатить?» «Нет, заплатят точно в срок». Вот только за каждый долбанный цент придется пахать от темна до темна, жрать всякую дрянь и спать на коврике. Информация из первых рук. Нам один рабочий за пивом рассказывал. Я изобразил на лице глубокое раздумье. Неприятно, конечно, но это же ненадолго. Кто здесь еще заплатит полторы штуки за две недели работы? Вот и я не знаю. Зато потом оттянусь в Порто-Франко с девочками и бухлом и уеду куда-нибудь, где комфортно. Хотя и скучно. Патрульные заржали. Все-таки маловато развлечений на посту в это время, а тут такой клоун. И даром. «Сэр, давайте я распечатаю ваши оружейные сумки. И айди предъявите, чуть не забыл». Снова смех, снова шуточки. «Скажите, сэр, а вы, собираясь сегодня на работу, не забыли дома автомат?» «Зачем? Тут всего-то ехать». «Зря, к саване нельзя относиться легкомысленно. Не хотите вернуться и захватить дальнобойное оружие?» А мне нечего захватывать. Пропил автомат неделю назад. Заработаю, куплю новый. За шлагбаум я выехал в молчании. Только Элвис напевал из динамиков. Патрульные смотрели вслед с явным неодобрением. До поворота на холмы дорога была вполне приличной. Свернул налево, аккуратно переполз железнодорожное полотно, и тут счастье закончилось. Перед капотом расстилалось перепаханное множеством глубоких колей поле подсохшей красно-коричневой грязи. Я осмотрелся по сторонам, открыл дверь и вылез. Трещали насекомые, шуршала под ветром прошлогодняя трава, и жизнь была бы прекрасна, если бы не необходимость штурмовать бездорожье на неподготовленной для этого машине. С земли, видно, было плохо. Пришлось сначала встать на колесо, а потом и вовсе залезть на крышу. Двадцатилетнее американское железо выдержало мою тушку без особенного возмущения, прогнулась едва заметно. Грязь простиралась метров на сто в каждую сторону. Дальше шла обычная жесткая трава. Похоже, здешние водители тарили каждый свою колею. Местность не выглядит сильно пересеченной. Может и мне попробовать? У меня не вездеход, но дождей давно не было». Я сел за руль и двинулся вправо до тех пор, пока изуродованная следами земля не сменилась целиной. Снова вылез, потрогал землю. Земля как земля, в меру сухая. На болото не похоже совершенно. Свернул и проехал немного в сторону холмов. Вышел, осмотрелся. Машина приминала траву, почти не оставляя колеи. Все-таки у меня не 20-тонный грузовик. Будем надеяться, что проеду. Жаль только, из-за огромного капота плохо видно, что там впереди. Несколько раз приходилось останавливаться и ходить на разведку. Однажды тревога оказалась не ложной, объехал немаленькую яму. Эх, сейчас бы наблюдателя прямо на капот посадить, как куклу на свадьбе. На кораблях их вперед смотрящими кличут. Так потихоньку я продвигался в сторону холмов. Скорость не сильно превышала пешеходную, зато езда получалась куда безопаснее, чем если гнать, очертя голову. Холмы были уже близко, и я немного расслабился. А зря. В этих краях расслабляться можно только внутри защитного периметра. Вылез изучить очередную канаву на пути, и вдруг сзади раздалось басовитое сопение. Я оказался на крыше машины раньше, чем мозг осознал опасность. Вскочил на ноги, обернулся. Возле машины стоял подсвинок. Здешние дикие свиньи – хищники и размером превышают призовых свиноматок со свинопапками, которых я в детстве видел на ВДНХ. Но то взрослые, а меня изучал свин-подросток, слишком мелкий, чтобы завести свое стадо, но слишком большой, чтобы жить с мамой. Такие сбиваются в подростковые банды и шакалят по саванне. Вечно голодные, агрессивные, крепкие на пулю и с отвратительным вонючим мясом. Это мне охотники рассказывали. Сам-то я этих представителей местной фауны пока не встречал. И век бы их не видеть, честно говоря. Свин покрутил длинным рылом и посмотрел на меня маленькими темными глазками с длинными белесыми ресницами. Хрюкнул босовито. «Шел бы ты, паря, отсюда! Не чуешь? От меня не пахнет ни ботвиньей, ни кухонными отходами». Невкусно я!» Свин снова поводил пятаком и хрюкнул утвердительно. «Типа, не ври мне, дядя, вкусно ты пахнешь. Мясо есть? А если найду?» После чего одним ловким движением встал на задние ноги, опершись передними на борт машины. Нос в форме сердечка оказался чуть выше крыши. «Ты что это замыслил, поганец? Не порть краску! Машина новая!» Я, похоже, потихоньку схожу с ума. То с лошадью говорил, теперь вот со свиньей. И не мудрено при такой-то жизни. Ладно, шутки шутками. А что делать-то? У меня с собой только пистолет на поясе и четыре магазина. Свиней здесь стреляют при всяком удобном случае. Вот только больше приличным калибром или из пулемета. Моя пуколка только разозлит. Хотя это не матерый хряк, под свинок еще. Череп не такой толстый и прочный. В теории. Свин тем временем опустился на четыре ноги, пошел вокруг машины и вдруг ловко запрыгнул на капот, «Ах ты ж тварь какая!» Стреляю дважды куда-то в башку, зверь взвизгивает, проскальзывает задними ногами и валится вниз. Снова вскакивает, опирается передними на капот, но я уже на чеку, и быстро стреляю, пытаясь попасть ему в глаз. Одна из четырех пуль, видимо, приходится по месту, потому что он опять падает и возится там, уже не пытаясь подняться. Так увлекся наблюдением, что пропустил атаку с другой стороны. «Машина дергается от удара. Я падаю на задницу, переворачиваюсь на четвереньки и нос к носу сталкиваюсь с другим свином, пытающимся залезть наверх. Практически в упор высаживаю еще пяток пуль. Свин валится и убегает, громко и обиженно вереща. Шуршит высокая прошлогодняя трава вокруг машины. То там, то тут высовывается очередное любопытное рыло и снова прячется». Одна хитрозадая порося не рискнула лезть наверх и теперь пытается перевернуть машину, подсунув рыло под порог. Дури у зверюги достаточно, чтобы довольно сильно качать две с лишним тонны маркиза. Башку видно плохо, зато спина как на ладони. Придерживаясь на всякий случай за рейлинг, высаживаю остаток магазина, тварив позвоночник. Снова виск и хаврония скрывается в траве, подволакивая задние ноги. «Так, магазин долой, второй из пача». В данном контексте кармашек для переноски запасных магазинов к оружию. «В рукоятку до щелчка. Снять с задержки». «Мы еще повоюем, грязные свиньи!» «Хорошо, что Борис поднатаскал меня стрелять, держа пистолет одной рукой. Понятно, что двумя удобнее и точнее, но случаи разные бывают. Как сейчас, например, когда держаться надо, чтобы с крыши не упасть». «Что-то мелькнуло сбоку». И там, где только что была моя кисть, мерзкими желтыми зубами в рейлинг вцепилась здоровенная башка, покрытая рыже-коричневой короткой щетиной. Интересно, это старшие братья Мелезгу пришли поддержать или родители? Удар был такой силы, что я чуть не повалился на свинью. А потом, когда она дернула рейлинг на себя, отлетел назад и грохнулся с крыши, потеряв пистолет. Встать, открыть дверь и спрятаться в салоне я явно не успевал. Единственное, что осталось, втиснуться под машину, благо клиренс у мобили изрядный. Хоть свиньи не сразу доберутся. Бежать в саванну бесполезно, догонят и сожрут. Опять это ненавистное ощущение полной беспомощности. Немного завидую верующим, они хоть молиться могут в таких вот ситуациях. Очередное рыло втиснулось под машину и засопело, обдав меня смрадом гнили и еще какого-то дерьма. Не дотянулось совсем чуть-чуть. Убралось, потом появилась снова, изрядно качнув маркиз. Горячая труба глушителя почти коснулась лица. Интересно, насколько свиньям хватит терпения? Есть ли надежда, что они угомонятся и уйдут рано или поздно? Или так и будут толкаться вокруг, пытаясь добраться до вкусного приза? Звонкая очередь трыкнула совсем рядом, сопровождаемая звоном стекла и свинским хрипом. Грохотнула еще пару раз, потом звук двигателя приблизился. «Нужно вылезать! Уже безопасно!» Я попробовал вылезти и понял, что не могу. Вообще непонятно, как удалось втиснуться в это узкое пространство между землей и днищем автомобиля. Да еще и одеждой где-то зацепился. Пришлось кричать, чтобы помогли. Минут пять возни, скрип домкрата. И вот уже крепкие руки выволакивают меня на воздух пред добрые очи капитана Авдеева. «А я-то еще удивлялся, у кого дури хватило с пистолетом на свиней охотиться!» «Так получилось». «Так получилось», — говорит маме дочка, у которой живот на нос полез. «Ну но ты-то не блондинка малолетняя, мозги надо иметь». «Кто ездит по саванне на неподготовленной легковушке?» «Кто выезжает с базы в одиночестве, имея из оружия один пистолет?» «В принципе, пистолетов у меня два, но один я оставил в машине, не ожидал как-то». «Вот, а надо ожидать, в любой момент. Если бы мы не заметили твои танцы со свиньями, тебя бы уже сожрали». «Спасибо». «Спасибо, не булькает». «Ладно, сам-то цел». «Вроде да, удачно упал, только ствол выронил». Авдеев не смог ничего сказать, лишь сплюнул. «Ну вот, учишь вас гражданских шпаков, учишь, а толку». «Все, пора ехать, пока сюда на кровь со всей округи зверье не собралось. Держи свой шпалер, вояка». Я кивком поблагодарил капитана и сунул глок в кобуру. «Мы там твой чудо-автомобиль малость попортили, ну иначе было не завалить эту сволочь». Я обошел машину. Перед капотом уже затихал подстреленный мной подсвинок. Сейчас он казался маленьким и неопасным. Зато с водительской стороны лежала туша. С небольшого бегемота размером. Явно папа-свин. Или старший брат. Судя по количеству дырок в башке, шее и боку, в него высадили минимум половину ленты. «Много бы я навоевал здесь со своим пистолетиком», рядом валялся вырванный из крыши рейлинг гнутый и пожеванный сразу захотелось пересесть и водки а еще очень сильно пописать вот бысого зверюка зачапы в трохи немолодой мужик со старшинскими погонами на камуфляже озабоченно разглядывал два осыпавшихся стекла и дырявую стойку блюз вы мне жизнь спасли плевать на железо железо еще купим на вешок упыты лагоды ты треба «Все равно спасибо». Мужик хитро улыбнулся в усы. «Горилки мэны належь, так и ты. «Некогда горилку распевать, ехать пора. Влад, машина на ходу». «Была на ходу, но это не вездеход, на ней просто так по бездорожью не покатаешься». «Тогда давай за нами, мы постараемся выбрать дорогу поровнее». Авдеев сел за руль открытого УАЗика с турелью, старшина встал за пулемет, качнул влево-вправо ПКМом, пулемет Калашникова модернизированный, и произнес удовлетворенно. «А нефик листый свинячим рылом-то на кулашный ствол!» И захохотал, громко и заразительно. Потрепанный блюзмобиль способности передвигаться не потерял. Я отсмеялся, сдал назад и объехал подыхающего подсвинка. Потом сел на хвост Авдееву, и через десять минут мы уже были на месте. Соотечественники обустроились основательно. Площадка была обнесена мощным решетчатым забором почти трехметровой высоты со спиралью Бруно поверху. На въезде бетонными блоками перегородили дорогу так, что протиснуться можно было только змейкой и на минимальной скорости. Мой вишневый дредноут и вовсе потребовал разворотов в несколько приемов. Но втиснулся, проехал открытые ворота и получил свою порцию восторгов и шуток от караульных. Сил хохмить в ответ не было. Я просто принял гордый вид и включил Элвиса погромче. Внутри ограды на бугре стояли громады мазов. Антенны были подняты, машины соединены кабелями. Солдаты таскали какие-то ящики. С озабоченным видом открывали и закрывали двери и лючки. Небольшой бульдозер лихо тарил двухметровой ширины канаву. С грузовика манипулятором ставили что-то бетонное. «Во, у вас работа кипит». Авдеев невнятно хмыкнул. «Ага». «Кипит и булькает. Кстати, есть хочешь?» «Вообще-то надо бы. Я ел в середине дня». «Тогда пошли сразу. В столовой мало мест. Питаемся посменно». Внутри кунга, машины столовой, было что-то от железной дороги. Отделка белым пластиком и алюминием. Такие же складные столы, сиденья из синего кожзаменителя. Но пахло приятно. А уж когда повар вынес нам по миске борща... «Сейчас бы хлопнуть по громулечке. «Ну, увы. Боевая операция. Ешь пока, потом обсудим». «Вот интересно. Это они специально говорят, чтобы аппетит испортить? Сразу перестаешь замечать вкус и запах роскошного супа и погружаешься в раздумья. А думать во время еды нельзя. Это еще Шерлок Холмс заметил. Делаешь два дела сразу, и оба плохо». «Мне, правда, было попроще, чем изобретателю дедуктивного метода. В Туманном Альбионе готовить толком не умеют. Не овсянкой же от дедукции отвлекать». А у меня борщ легко победил все тяжелые мысли. И прошлое, и будущее.